оказалось не так-то легко. Цепкие сучья хватали за одежду, царапали руки, сбивали на сторону тяжелый рюкзак. За этой елью их ждало другое поваленное дерево, за ним еще и еще. А вот и целый завал из гигантских стволов, переплетенных колючими сучьями, встал на пути маленького отряда. Андрей Иванович сбросил с плеч рюкзак. «А ну, друзья, берите-ка топоры!» Лес согласился веселым стуком. Через несколько минут завал остался позади. Отряд двинулся дальше. «Недаром никто не ходит на эту проклятую реку!» — проворчал Валерий, смахивая пот с лица. «Так это обычное явление для тайги!» — заметил Петр Ильич, поправляя очки. «Бывает и хуже!» «Да, это еще цветики!» — улыбнулся Андрей Иванович. «Дальше будет веселее!» Но лес стал вдруг редеть, стало светлее, а мягкий маховой ковер под ногами стал покачиваться, как огромный пружинный матрац. Андрей Иванович остановился. «Пойдемте друг за другом!» — сказал он коротко. Отряд вытянулся в цепочку, движение его замедлилось. Шедший впереди Андрей Иванович внимательно ощупывал каждый шаг. Вдруг тонкие фонтанчики воды брызнули из-под его ног. Геолог резко свернул в сторону. «Придется обходить». «Да, впереди болото», — согласился Петр Ильич. Отряд свернул вправо. Вскоре над их головами снова сомкнулись темные вершины, а на пути опять ощетинились сучьями огромные поваленные ели. Стало жарко. Обильный пот, ручьями стекавший с лиц, постепенно смыл весь репудин, и тучи комаров набросились на них, как беспощадное пламя пожара. — Наденьте на комарники! — посоветовал Петр Ильич. Но в накомарниках стало еще жарче. Страшно хотелось пить. Мальчишки потянулись было к флягам, но Андрей Иванович резко остановил их. «Ни в коем случае. Идти будет еще труднее». Саша и Валерка начали отставать. Такая дорога, даже еще с увесистым рюкзаком за плечами, была им явно не по силам. Кружилась голова, болели спина и плечи, А груды поваленных деревьев все громоздились и громоздились на пути. Словно какой-то великан нарочно бросал им под ноги эти огромные колючие бревна. Мальчишки уже не перепрыгивали и даже не перелезали через них. Они просто переваливались через эти завалы, как переваливались бы набитые соломой мешки. Вдруг лес как-то сразу расступился. И широкая прогалина, покрытая яркой сочной травой, открылась перед утомленными путниками. «Наконец-то!» Воскликнул радостно Валерий и первым бросился на светлую зеленую поляну. «Куда?» Остановил его Андрей Иванович, хватая за рукав. Валерий нехотя попятился назад. «Надо же отдохнуть, Андрей Иванович!» «Такой прелести во всем лесу больше не встретишь!» «Такой прелести!» Андрей Иванович взял с земли увесистую корягу и силой бросил ее на ярко-зеленый ковер поляны. Там что-то хлюпнуло, и брызги грязно-бурой воды разлетелись во все стороны. Мальчишки ахнули. Под изумрудно зеленой травой таилось коварное болото. Отряд круто свернул в сторону – Больше всего, друзья, бойтесь в тайге таких открытых зеленых полян. Андрей Иванович посмотрел на часы. Отдохнуть действительно пора, но здесь очень сыро. Выберем место по суше и сделаем привал. Они прошли еще с полчаса, но суши не становилось. Ноги по-прежнему тонули в мокром болотистом мху. Под сапогами все так же чавкала жидкая липкая грязь. Лес становился гуще. Колючие ветви все чаще цеплялись за накомарник, срывая его с плотного горячего лица. Духота стала просто нестерпимой. Валерий в изнеможении опустился на упавшее дерево. «Больше не могу». Его поникшие плечи были темны от пота. Над ним вилась целая куча комарья. И в этой плотной, дымчато-серой тучи, прочерчивая ее стремительными черными молниями, Носились огромные, словно обезумевшие оводы. Яростно набрасывались они на неподвижного человека, а от их укусов не спасала даже плотная ткань противоэнцефалитной куртки. Но Валерий уже не обращал на них внимания, он слишком устал. Андрей Иванович, ни слова не говоря, расстегнул его рюкзак и переложил себе большую часть багажа. Валерий встал и медленно, не поднимая головы, побрел дальше. Саша тоже выбился из сил. Он шел молча, стараясь не отставать от геологов. Ноги подкашивались, стучало в висках. Кожа горела от бесчисленных укусов. В голове не было никаких мыслей. Все подавило одно желание – лечь. Лечь куда угодно и как угодно, только лечь. Но вот стало как будто суше и прохладнее. Саша поднял голову, солнце зашло за облако. Он остановился и, откинув на комарник, вытер пот с лица. Впереди слышались оживленные голоса Андрея Ивановича и Петра Ильича. Их было еле видно из-за деревьев. Саша подтянул рюкзак и постарался ускорить шаги. Вскоре он подошел к геологам. Они стояли на краю большого оврага, и что-то внимательно рассматривали. Саша раздвинул ветви молодых пихточек и посмотрел вниз. Прямо перед его глазами был большой обрыв. Но какой обрыв! Огромная многометровая стена снежно-белого сахароподобного камня. Ровная и гладкая, сверкающая белизной, она казалась почти прозрачной. А большая груда обломков, скопившаяся у ее подножия, напоминала белую пену морского прибоя. Это было настолько неожиданно, что Саша словно застыл, увидев такое сказочное диво. Лишь много минут спустя он обернулся геологам спросить их, что это за камень. Но солнце, выскользнувшее из-за облаков, осветило эту снежно-белую стену, и слова замерли у мальчика на языке. Каменная стена оказалась не просто белой. Необычайно тонкий, нежно-розовый оттенок, словно прорвавшийся откуда-то из глубины камня, совершенно преобразил его, придав ему цвет ясной утренней зари. Ничего подобного Саша не видел ни разу в жизни. Он мгновенно забыл об усталости, жажде, мошкаре. Он смотрел и смотрел на этот чудесный, белорозовый камень, и ему казалось, что от него должно исходить живое тепло человеческого тела. Ему захотелось даже погладить его рукой. Но в это время кто-то тронул его за плечом. Он обернулся и увидел Петра Ильича. Глаза молодого геолога также были устремлены на каменный обрыв, но взгляд их был почти равнодушным. «Как тебе нравится это обнажение?» Спросил он Сашу. «Обнажение?» «Ну да, так геологи называют все выходы горных пород на поверхность». «Очень, очень нравится!» Саша сбросил с плеч рюкзак. «А что это за камень, Петр Ильич?» Брови Петра Ильича приподнялись над очками. «Разве ты не узнал его? Это мрамор!» Я же тебе показывал образцы его в нашем музее, правда там он был иного цвета. Мрамор. Саша снова посмотрел на бледно-розовую каменную громаду. Нежный, полупрозрачный камень, словно улыбался ему. Так вот, какой он. Мрамор. Саша вспомнилось все, что он читал и слышал об этом замечательном камне. Он знал, что из мрамора построенный древнегреческий храм Парфенон и знаменитая падающая башня в Пизе. Он слышал, что из мрамора высечены всемирно известные статуи Аполлона Бельведерского и Венеры Милоской. Кто-то рассказывал ему, что у ног этой мраморной богини Великий Гейнер рыдал как ребенок, потрясенный красотой женского тела, увековеченного в камне, неизвестным воятелем древностей Саша знал, что мрамором облицованы многие подземные дворцы московского метро. Он видел мраморные памятники на городском кладбище и мраморные щиты на электростанции. Но он никогда не думал, что мрамор так прекрасен в своем естественном, необработанном виде. Он просто не мог оторвать глаз от сверкающего полупрозрачного камня. Размышления его были прерваны голосом Андрея Ивановича. «Петр Ильич, Саша, где вы там? Прошу к столу!» Саша подхватил рюкзак и последовал за Петром Ильичем. Невдалеке от оврага, под высоким развесистым кедром, была разостлана палатка, на которой Андрей Иванович и Валерий, удобно устроившись у раскрытой консервной банки, ловко орудовали ложками. Тот только Саша снова почувствовал огромную усталость и жажду. Он бросил рюкзак развалившись на палатке, прильнул к фляге с водой. На еду не хотелось и смотреть. «Есть нужно обязательно», — заметил Андрей Иванович и, видя, что лицо мальчика вытянулось, в недовольную гримасу со смехом добавил. «Хотя бы для того, чтобы ваши рюкзаки стали легче!» Саша нехотя потянулся к консервной банке. После обеда разговор снова зашел о мраморе. «Много я повидал на своем веку мраморов», – заговорил Андрей Иванович, укладывая свой рюкзак. «Не раз видел я уральские мраморы, был на Газгонском месторождении в Узбекистане». Пришлось мне побывать на разработках чудесного зеленовато-розового мрамора в Кибикордонии и на Белой горе в Карелии, где добывается розовый доломитовый мрамор. Но такого камня, как здесь, я не видел нигде. — Да, — отозвался Петр Ильич, — мрамор великолепен, не уступит, пожалуй, Карарскому. — В Караре я не был, — ответил Андрей Иванович. Но знаю, что белые скульптурные мраморы Урала не хуже карарских. Саша лежал на спине и смотрел на высокое чистое небо, голубеющее меж густых ветвей могучего кедра. Для него были одинаково незнакомы и мраморы Урала, и мраморы итальянской карары. Сейчас его занимало другое. Как возникает такое чудо природы? Петр Ильич сказал он, обращаясь к геологам. А как образуется мрамор? Петр Ильич немного помолчал. Его, видимо, задело замечание Андрея Ивановича, но потом, устроившись поудобнее на плаще, он начал рассказывать. Этот камень прошел большой и сложный путь развития. Когда-то, много миллионов лет назад, здесь было огромное море. Реки, впадающие в море, несли в него массу песка, ила, извести и другого материала, образующегося за счет разрушения речных берегов. Тяжелые песчинки выпадали из воды сразу же, как только попадали в море. Из них образовывались пласты песков или песчаников. Более легкие подвижные и листы частицы относились водою дальше и осаждались на дно, превращались в глины. Что же касается извести, то она выносилась далеко в открытое море, и только там, в результате сложных физико-химических процессов, медленно выпадала в осадок, образуя белые известковые илы. Эти илы дали начало известнякам. Возникали известняки и другим путем. Часть растворенной в воде извести извлекалась из нее различными организмами, населяющими море – Они строили из извести свой скелет. После смерти таких организмов твердые части их скелета падали на дно и, скапливаясь там, также давали начало известникам. Но все это были лишь известняки, то есть те породы, которые мостят в нашем городе мостовые. Чтобы известняки превратились в мраморы, они должны были подвергнуться воздействию колоссальных температур и давлений. Это и произошло в данном случае. В результате мощных горообразовательных процессов море ушло отсюда, а пласты известняков были смяты в складки, как сминаются листы тетради или книжки, если сильно сжать их с боков. Но это не все. Горообразовательные процессы сопровождались громадными разломами земной коры. В эти разломы хлынуло из недр земли огненно-жидкая магма. и Ее горячее дыхание пронизало пласты сминающихся известняков, заставив их перекристаллизоваться. Мелкие илоподобные частицы углекислой извести превратились в крупные зерна кальцита, из которых и состоит мрамор. Так образовался этот чудесный полупрозрачный камень. Что же касается его окраски, то она зависит обычно от различных примесей, содержащихся в известняках. Возможно, что в данном случае она обязана присутствию Марганца. Саша слушал, боясь проронить хоть одно слово. Грандиозные картины геологических процессов проносились перед его мысленным взором. То он видел огромное бушующее море. То перед ним вздымались высокие крутые горы, то он слышал грохот страшных разломов, в которых клокотала расплавленная огненно-жидкая магма. Но вот Петр Ильич закончил свой рассказ. Саша осмотрелся по сторонам и снова увидел лишь деревья, заросшую мхом землю, да маленькую рытвинку, сбегающую к врагу. «Петр Ильич, а где же здесь горы, о которых вы говорили?» «Горы?» – Петр Ильич усмехнулся. «Горы исчезли так же, как исчезло в свое время и море. Вода, ветер, сила тяжести, резкие колебания температуры разрушили их до основания, и пласты пород, залегавшие глубоко в недрах земли, оказались на поверхности. Иначе мы бы и не увидели нашего мрамора». «Да, пора нам в самом деле посмотреть на него поближе» сказал Андрей Иванович, вставая с места. Саша тоже поднялся. «Нет-нет, вы с Валерием полежите еще немного, отдохните!» Остановил его Андрей Иванович. «А мы с Петром Ильичом пойдем, опишем это обнажение». Саша не стал возражать. Ноги его еще гудели от непривычной дороги. Он улегся на палатку и попросил. «Петр Ильич!» Принесите мне, пожалуйста, кусочек этого мрамора. Обязательно принесу». Геологи скрылись во враге, а Саша перевернулся на спину и снова стал смотреть на чистое голубое небо. Время от времени по нему проплывали белые пушистые облака. Медленно двигались они в ту сторону, где лежал разбитый самолет. И мысли Саши невольно устремились вслед за облаками, Там в самолете осталась Наташа, худенькая светловолосая девушка с большими строгими глазами и крохотными, чуть заметными веснушками вокруг носа. Саша отчетливо представлял себе ее открытую ясную улыбку. Какая-то неуловимая связь была между этим бездонным небом, белыми облаками, нежно-розовым мрамором и мягким сиянием ее глаз». Саша покосился на Валерия, тот безмятежно спал, уткнувшись лицом в брезент палатки. Саша встал и быстро пошел к врагу. Ему вдруг снова захотелось увидеть чудесный камень. Но навстречу ему уже шли геологи. — Вот тебе образчик нашего мрамора, — сказал Петр Ильич, подавая небольшой обломок бледно-розового камня. — Спасибо, Петр Ильич. Саша осторожно, словно хрустальный сосуд, взял этот поблескивающий на солнце обломок и начал его рассматривать. Вся поверхность камня была покрыта ровными блестящими площадочками в форме параллелограммиков или ромбиков с абсолютно одинаковыми углами. Кое-где они были слегка припорошены белыми блестками. Саша дунул на них, и они заискрились в воздухе. Точь-в-точь, точь, как крохотные снежинки в морозный солнечный день. «А теперь смотри сюда», — сказал Петр Ильич, вынимая маленький стеклянный флакончик. Он отломил небольшой кусочек мрамора и капнул на него какой-то жидкостью. Капелька сейчас же вскипела. Тысячи крохотных пузырьков сдулись шапкой на поверхности мрамора, будто это была раскаленная до красна плита». Саша недоуменно взглянул на Петра Ильича. Тот улыбнулся. «Вот так и определяется кальцит. Я капнул на него слабой соляной кислотой. Она интенсивно разлагает углекислый кальций. В результате образуется масса углекислого газа. Он-то и вспенивает кислоту». «Здорово. Петр Ильич, а эти гладкие ромбики всегда бывают на мраморе?» Да. Это вторая очень важная особенность кальцита следствие его совершенной спаяности по ромбоэдру. И как бы ты ни колол кальцит, он всегда будет ограничиваться такими ромбиками. Понятно? Саша кивнул головой. Понятно. Только почему вы все время говорите о кальците? Кальцит и мрамор разве это одно и то же? Не совсем так. Правильнее будет сказать, что мрамор – это горная порода, состоящая из крупнокристаллического кальцита. Но кальцит встречается в природе и в других формах. Из кальцита состоит, например, обычный известняк. Из кальцита состоит и белый пищий мел. Но в нем, в отличие от мрамора, частицы кальцита настолько малы, что их невозможно увидеть простым глазом. К ним подошел Андрей Иванович – Пора, друзья, двигаться дальше. Время не ждет. Саша бережно завернул в бумагу кусок мрамора и положил его в карман. Вскоре отряд снова двинулся в путь. Некоторое время они шли вдоль оврага. Потом опять повернули точно на север. Дорога становилась все труднее. Сплошные заросли пихточа, то и дело попадающиеся на пути, были почти непроходимы. Двигались медленно. Андрей Иванович изредка посматривал на компас, да время от времени делал небольшие затесы на деревьях. Все молчали. Только тогда, когда становилось уже совсем не в моготу, геолог будто случайно вспоминал какую-нибудь забавную историю из своей жизни. Но смех быстро гас. Все слишком устали. Часа через полтора Валерий снова не выдержал. «Андрей Иванович, хватит на сегодня!» Все равно до реки не успеем добраться. «Да мы уже почти пришли». «Где же пришли?» Валерий безнадежно посмотрел по сторонам. «Это просто пытка. Я больше не могу». «А знаете, друзья, что я однажды слышал?» Заговорил Андрей Иванович почти весело. «Встречаются как-то в старое время два человека. Таежный охотник и чиновник». Не помню уже, с чего у них начался разговор, только спрашивает чиновник охотника. «Скажи-ка, борода, отчего твой родитель умер?» «Родитель-то?» — задавил его в тайге медведь, — отвечает охотник. «Ишь ты, страсти какие!» — перекрестился чиновник. «Ну а дед твой, где он душу Богу отдал?» «И дед в тайге погиб», — отвечает охотник. Утонул в болотине. Чиновник снова перекрестился. «Ну а прадед твой, — спрашивает, — где он приставился?» «И прадед в тайге угодил он, — сказывают подупавшую лисину». У чиновника даже картуз зашевелился на голове. «Да как же ты, — говорит, — не боишься в тайгу ходить? Я бы на твоем месте шагу туда не сделал». Охотник посмеивается. «А твой родитель где помер?» Спрашивает он чиновника. «Мой-то, как и следует быть, в кровати умер, всеми своими чадами и домочадцами оплакиваемый». Охотник опять усмехается. «А дед твой?» спрашивает. «И дед в кровати». «Ну а прадед?» «И прадед в кровати». «Да как же ты?» говорит охотник. «Не боишься в кровать ложиться? Я бы на твоем месте и кровать-то из избы выкинул!» На этот раз смеялись долго. У Саши даже слезы выступили на глаза. Под ногами снова зачавкала вода. «Андрей Иванович, болото!» «Да, это уже подступы к реке. Я же сказал, что мы почти пришли!» Валерий недоверчиво покосился на Андрея Ивановича. «Почему вы думаете, что это подступы к реке? А разве вы не заметили, что все последнее время мы спускались в долину?» «В самом деле, мы же все время шли под гору!» Воскликнул Саша. «Теперь, наверное, недалеко». Но идти стало еще труднее. Воды становилось все больше и больше. Ноги почти по колено уходили в вязкую жижу. Отдельные завалы превратились в сплошной непроходимый бурелом. С трудом приходилось преодолевать каждый метр. И в это время, когда измученные путники уже еле передвигали ноги откуда-то с севера, с той стороны, куда они продирались через эту мрачную болотистую низину, вдруг донесся тихий протяжный стон. Мальчишки похолодели. Андрей Иванович, что это? Не знаю, гадать не хочу. Придем, увидим. Он начал осторожно ощупывать ногой большую болотину. Валерий потянул его за рукав. Андрей Иванович, подождите. Куда же вы? А вдруг там что-нибудь ужасное? Вы же сами говорили, что не случайно эту реку назвали рекой... «Злых духов!» «Неужели ты тоже поверил в эти сказки?» Проговорил Андрей Иванович, повторяя сказанные Валерием слова. Стон повторился. Валерий вздрогнул. «Слышите, там же кто-то стонет!» «Вот мы и посмотрим, кто там стонет!» Сказал Андрей Иванович спокойным голосом и решительно двинулся вперед но далеко идти не пришлось. Вскоре отряд остановился перед глубоким длинным болотом. Дальше пути не было. И вправо, и влево, насколько можно было видеть в этом темном глухом лесу, перед ними тянулась сплошная полоса неподвижной, зеленовато-бурой воды. Кое-где из нее торчали сломанные полузгнившие стволы деревьев. Ближе к берегам виднелись густые заросли осоки. Валерий присвистнул. «Может быть, Андрей Иванович, это и есть ваша мечта, ваша знаменитая Вайя?» Саша вспыхнул от негодования. «Как можно так насмехаться над взрослым умным человеком? И уже не в первый раз. Он хотел резко одернуть Валерия, но Андрей Иванович опередил его». «Да?» «Это и есть моя мечта», — ответил он, словно не замечая насмешки Валерия. «Мы стоим в пойме реки Ваи. Достаточно перебраться через эту старицу, и мы увидим саму реку». «Реку злых духов», — прибавил Петр Ильич. «Да», — протянул Андрей Иванович задумчиво. «Таинственную реку злых духов». Саша удивился. Противоположный берег старицы на всем протяжении явственно поднимался вверх и казался совершенно сухим, в отличие от болотистой низины, которая примыкала к ней с этой стороны. «Где же там река?» – подумал он и спросил об этом Петра Ильича. «А это Саша при волваи. Помнишь, я как-то рассказывал об этом?» Саша вспомнил, что действительно Петр Ильич как-то говорил на кружке о том, что прирусловая часть поймы всегда несколько приподнята, и тем не менее ему казалось очень странным, что к руслу реки нужно не спускаться, а подниматься. Отряд свернул вправо и, пройдя с полкилометра, остановился у завала, перегородившего старицу. «Вот вам и мост!» Воскликнул Андрей Иванович и первый начал взбираться на темные, переплетенные острыми сучьями деревья. Вскоре мрачное болото осталось позади. Противоположный берег его в самом деле был сухим и зарос таким густым ельником, что казалось через него невозможно пробраться. Но Андрей Иванович решительно двинулся вперед. И через несколько минут лес неожиданно расступился. Словно огромный занавес раскрылся вдруг перед изумленными путешественниками. Мощный поток света ударил им в глаза. Перед ними сверкала на солнце большая многоводная река. Это было как в сказке. После темного мрачного леса, изумрудно-зеленые берега, золотистые блики на воде, Огромный простор голубого неба и море света. С каким наслаждением все сбросили себя тяжелые рюкзаки и повалились на мягкую сочную траву. «Так вот она какая! Таинственная река злых духов!» Задумчиво произнес Саша. Никто не отозвался. Необычайная тишина стояла над рекой. Слышно было лишь, как журчат ее струи, да звенят в воздухе невидимые комары. Солнце начало клониться к западу. Саша оглянулся назад, и мысли его снова унеслись к сырой болоте Станезини, где лежал разбитый самолет. Там тоже наступал вечер, и, наверное, уже начало темнеть. Сердце мальчика сжалось в тревожном предчувствии. Как она там? Ведь с ней только раненый летчик Хорошо еще, Андрей Иванович устроил дверь. Саша благодарно улыбнулся геологу. Тот поднялся на ноги и взял ружье. Ну вот что, друзья, поставьте-ка палатку да вскипятите чайку. А мы с Петром Ильичем пройдемся по бережку, посмотрим. Мальчики занялись палаткой. — Какая красота здесь, Валерка! — сказал Саша, обтесывая колышек. «Красота-то красота, а все-таки какой-то чертовщиной припахивает». «Где же ты видишь чертовщину?» – засмеялся Саша. «Да все как-то необычно. И этот гнилой лес, и эта река, как на картинке». Саше и самому казалась слишком разительной такая перемена, но он возразил. «Может быть, в тайге всегда так?» «А что он?» Вдруг вспомнил Валерий. «Ты слышал этот жуткий стон?» Они испуганно посмотрели по сторонам и замолкли. Но все вокруг дышало такой тишиной, таким мирным, безмятежным спокойствием, что через минуту Саша снова заговорил. «Какой хороший дядька этот, Андрей Иванович, верно?» «Ничего не боится». Но Валерий был на этот счет другого мнения. Да что ты сегодня все нахваливаешь, дался тебе Андрей Иванович. Обыкновенный человек. Ну, нет, возразил Саша с жаром. Таких обыкновенных не часто встретишь, а вот ты держишь себя с ним ни на что не похоже. Перебиваешь его, лезешь в спор. Валерий вспыхнул: А что мне, да из какой стати? Он все время командует: Сделай то, сделай это. «Мы же с братаном едем!» Саша присвистнул. «Во-первых, мы давно уже никуда не едем», сказала насмешливо. «А во-вторых, твой брат лучше тебя понимает, что не будь здесь Андрея Ивановича, нам пришлось бы ой-ой, как туго!» «Что же, по-твоему, Петька, не знал бы без него, что нам делать? Хорошего же ты о нем мнения!» А он еще взял тебя с собой. «О твоем, брате, я лучше во мнения, чем ты сам», – отрезал Саша. «Но Андрей Иванович старший и опытнее его. Для него тайга все равно, что дом родной». Он схватил котелок и направился к воде. Валерий что-то буркнул себе под нос и начал раскладывать костер. Вскоре над рекой злых духов поплыл дымок. Валерий и Саша уселись у костра». Разговаривать ни тому, ни другому не хотелось. Вдруг над рекой как-то сразу потемнело. Оглушительный грохот потряс окрестности. Ребята инстинктивно прижались друг к другу. Огромная, фиолетово-черная туча быстро двигалась с запада. Края ее зловеще клубились, она разрасталась на глазах. — Что это? — тихо произнес Валерий. Гроза? Неуверенно и также шепотом ответил Саша. В это время новый грохот пригнул ребят к земле. Бежим скорее в палатку, крикнул Валерий, и первым юркнул под полок. Саша последовал за ним. Грохот все усиливался. Ребята ждали страшного ливня, но дождя не было. Так прошло несколько минут. Наконец раскаты грома начали стихать. Мальчишки выглянули наружу. По-прежнему светило солнце, туча быстро уходила на восток. На костре мирно попыхивал забытый котелок. Через полчаса из-за поворота показались геологи. — Ну что, ребятки, испугались? — спросил Андрей Иванович, снимая с плеча ружье. «Мы не такие грозы видели», – бодро ответил Валерий, подмигивая Саше. «Да», – протянул Андрей Иванович, – «гроза своеобразная». Он развязал рюкзак, а теперь быстро ужинать и спать. Все уселись к костру. «А что вы интересного видели, Андрей Иванович?» – спросил Саша. «Да ничего особенного». «Отыскали хорошее место для лагеря. Послезавтра начнем перебазироваться». Он раскрыл банку с консервами и пододвинул ее ребятам. «Ешьте как следует, а то не доберетесь завтра до самолета». Но на этот раз их не пришлось упрашивать. Усевшись поудобнее, они дружно заработали ложками. Никогда еще, кажется, не ел Саша с таким аппетитом, как в этот вечер. Они опорожнили уже третью банку, и Андрей Иванович потянулся за четвертой, как вдруг. Над тихой темнеющей рекой, над низкими тонущими в сумерках берегами, над мрачной стеной леса отчетливо пронесся знакомый жалобный стон. Мальчишки вздрогнули и, как по команде, обернулись к Андрею Ивановичу. Он молча отложил нераскрытую банку. Лицо его было спокойным, но серьезным. Петр Ильич тоже взглянул на него и недоуменно пожал плечами. В течение нескольких минут все молча прислушивались, но стон не повторялся. Тогда Андрей Иванович опять взялся за банку и, как ни в чем не бывало, принялся орудовать ножом. Затем он наполнил свою кружку кипятком и начал бросать в нее маленькие кусочки сухаря. Мальчишки сидели, не шелохнувшись. Андрей Иванович улыбнулся. «Ну, что вы приуныли, Робинзон и Пятница? Для кого же я старался, раскрывая эту банку?» Мальчишки переглянулись. «Так ведь стонет кто-то!» – проговорил Валерий шепотом. «Ну и что же, пусть стонет. Что это вас так тревожит? Кто стонет, тот сам боится. От хорошей жизни не стонут». Но ребят это не успокоило. Таинственная река злых духов, которая сейчас быстро тонула в ночном мраке, пугала их все больше и больше. Легенда оживала на глазах. Глава третья. Плавающие материки. Темно и тихо в маленькой брезентовой палатке. Уютно и тепло на мягкой пахучей хвое. Тепло и покойно лежать всем вместе, тесно прижавшись друг к другу, и знать, что ты не один в этой глуши. Тепло и покойно. И так приятно вытянуть натруженные ноги и чувствовать, как подкрадывается к тебе сон, и ты проваливаешься куда-то и летишь, летишь. Саша в последний раз потягивается и закрывает глаза. Столько событий за один день, и сколько еще впереди. А все начиналось с одной книжки, которую как-то увидел Саша у своего одноклассника Петьки Грачева. Он выпросил ее на два дня, а прочел за одну ночь. Никогда еще ни одна книга не производила на него такого сильного впечатления. Это была повесть о геологах, Об их путешествиях в горы далекой Сибири, о жизни, полной ярких и неожиданных приключений, о тяжелой, но увлекательной работе. И повесть эта захватила Сашу. Он много мечтал о таких людях. Сколько раз, читая какую-нибудь книгу, старался он представить себя на месте любимых героев-путешественников». Сколько раз покидал он мысли на свой дом и уносился в неведомые страны, переживая самые невероятные приключения. Но это было только в мечтах. В действительности же он ни разу не выезжал из родного города, привольно раскинувшегося на низких берегах большой реки, неторопливо текущей по русской равнине. В этом городе прошла его жизнь. Жизнь небольшая, но и нелегкая. Отца Саша не помнил. По словам матери, он погиб на войне, когда Саша был совсем маленьким. Он жил вдвоем с матерью. Она работала участковым врачом, и им нередко приходилось ломать голову над тем, как лучше употребить ее скромную зарплату. И тем не менее, жизнь была интересной и радостной. Саша любил свой класс, школьный сад, школьную спортплощадку. В саду несколько деревьев было посажено его руками, а на спортплощадке целая дорожка была сделана Сашей и его товарищами. А какие игры затевали они на берегу реки? Там, в густых зарослях и вника, помещался штаб ЧС. Там была его любимая белая роща. Родной город. Саша любил его всей душой. И все-таки ему очень хотелось попутешествовать. Ведь были же мальчишки, которые уезжали из дома и странствовали по всему свету. Он читал об этом сотни раз. Но то были, конечно, другие времена, времена великих открытий. А теперь, теперь уже все открыто и изучено. Да и о каких приключениях можно говорить, когда всюду проложены дороги, Ходят поезда, летают самолеты. Саша давно смирился с этим. И вдруг эта книга. Книга о сегодняшних днях. Книга о людях, которые никогда когда-то в прошлом, а сейчас, в ту самую минуту, когда он читал, шли по суровой тайге, штурмовали горы, плыли по бурным рекам. Саша забыл о времени. Несколько раз его прерывала просыпавшаяся мать. Яркий свет мешал ей спать. И так как Саша каждый раз говорил, что дочитывает последнюю страницу, мать, наконец, решительно потребовала прекратить чтение. Уйти было некуда. Они жили в одной маленькой комнатушке. Тогда Саша занавесил свою кровать одеялом и продолжал читать при свете карманного фонарика. Уснул он лишь под утро. Ему снились горы. Перед ним вздымались отвесные скалы, разверзались бездонные пропасти, он слышал грохот лавины, водопадов, он сбирался на снежные вершины, пересекал порожистые реки, пробирался по диким ущельям. И всюду перед ним сверкали алмазы, золото, платина и какие-то неведомые минералы, о которых он только что прочел в этой удивительной книге. А утром он опять шел по мокрому тротуару. Навстречу ему спешили прохожие в галошах с поднятыми воротниками и раскрытыми зонтиками. Мимо проносили звенящие трамваи и большие блестящие автобусы. Как-то не походило все это на только что прочитанное и увиденное во сне. И Саша решительно распахнул пальто. «Он не поднимет воротника. Он будет геологом». Вдруг лицо его светилось радостной улыбкой. В конце улицы мелькнули и скрылись за поворотом знакомые девичьи косы. Саша прибавил шагу. Вот с кем хотелось бы ему поделиться сейчас своим решением. «Наташа!» Девушка обернулась. «С добрым утром!» Сказал Саша почему-то вдруг охрипшим голосом. «Здравствуй, Саша!» Ты чего так запыхался? Он смутился. Лицо Наташи было серьезным, почти строгим, но в глазах ее поблескивали веселые искорки. Да ведь уже много времени, ответил он первое, что пришло в голову. Ну что ты? Совсем немного. Саша смутился еще больше. Ему хотелось рассказать и о прочитанной книге и о своем решении. Но он не знал, как начать. А искорки в глазах Наташи окончательно запутывали его мысли. «Да, конечно», — проговорил он краснее. «В общем-то, еще немного». Наташа рассмеялась. Тогда он набрал в грудь побольше воздуха и с отчаянной решимостью, словно прыгая в глубокий омут, выпалил. «Наташа, вот скажи, кем бы ты...» Хотела быть. Она остановилась. Как кем быть? Ну, кем ты хочешь работать после учебы? После учебы? Наташа пожала плечами. Не знаю, права Я еще не решила. А я решил. Я буду геологом. Обязательно. Ты знаешь... Наташа снова рассмеялась. «Словно сговорились». «С кем сговорились?» «С кем? Да со своим приятелем, Валеркой». «Валеркой?» Саша слегка нахмурился. Он давно уже не считал себя приятелем Валерия. Правда, они и по-прежнему сидели за одной партой. Часто бывали вместе на переменах, но отношения их были далеко не приятельскими. Теперь они были просто соперниками». Соперниками в спорте и учебе, соперниками в играх и работе, соперниками во всем. Так что сговариваться с ним Саша не собирался. Но если Наташе кажется, что они друзья, пусть будет так. «А откуда тебе известно, кем хочет быть Валерка?» Спросил он, немного помолчав. «Откуда известно?» Он не сам об этом говорил. И не раз. Он и в геологический кружок, К десятиклассникам записался поэтому. Брат его, Петр Ильич, тоже геолог. Он сейчас учится в аспирантуре при геологическом факультете. Петр Ильич и руководит этим кружком. Разве ты не знаешь? Нет. Валерка ничего не говорил Саше о кружке. «Хорош, приятель», – подумал он сердито, но вслух произнес – Я-то все это знаю, конечно, а вот ты откуда знаешь? Наташа улыбнулась. Оттуда же, откуда и ты? Он сам приглашал меня вчера на кружок. Сегодня там его доклад о какой-то геологической гипотезе. Говорят, очень интересно. Пойдем, Саша, вдруг добавила она, а то там одни десятиклассники. договорились. Наташа легонько коснулась его руки. «Ну что же», – сказал Саша, – «пойдем». Народу на кружок собралось много. Кроме десятиклассников здесь было несколько учителей, пионер-вожатая и какой-то молодой человек в очках, по-видимому, брат Валерки. Он объявил тему доклада и встал к окну. А к учительскому столу подошел Валерка. Говорил он красиво. «Да и вообще держался хоть куда». Не хуже самого Семена Ивановича, директора школы, когда тот выступает на торжественном собрании. Голову откинул назад, левой рукой небрежно оперся о стол, а правой то и дело поправлял волосы на голове. Саша не сводил с него глаз. Валерка излагал гипотезу какого-то ученого-вегенера об образовании гор на земле. До сих пор Саша считал, что горы могут только разрушаться. О том, что горы рождаются и растут, он не слышал никогда. А оказывается, было время, когда не было на Земле ни Кавказа, ни Урала, ни американских кордильер. И Валерка говорил об этом так просто, как будто знал это всю жизнь. «Больше того...» Он говорил, что было и такое время, когда на Земле не было самого американского материка. Европа, Америка и Африка, оказывается, составляли тогда один сплошной континент, который затем вдруг раскололся, от него отделилась теперешняя Америка и поплыла на запад. Да-да, поплыла так, как плывет по весенней реке ледяная глыба. И по мере продвижения к западу Передний край у нее сминался, коробился и изгибался, образуя высочайшие горные цепи. У Саши даже дух захватило от картины, которую он на мгновение себе представил. А Валерка... Валерка говорил об этих чудесах с таким видом, будто плавающие материки для него совсем не новость, и рассказывать ему о них было самым обычным делом. «Посмотрите на висящую перед вами географическую карту», сказал он, указывая небрежным жестом на приколотую сзади него карту полушарий. «И сравните береговые линии американского материка и западного побережья Европы и Африки. Ведь они почти полностью совпадают. А это можно объяснить только тем, что прежде эти материки составляли одно целое и лишь позднее разломились». Саша был поражен. Сколько раз смотрел он на эту карту, и никогда ему даже в голову не приходило, что берега Америки и Африки так поразительно схожи по очертаниям. А для Валерия это было само собой разумеющимся фактом. «Иначе и быть не могло», — говорил Валерка, эффектно поворачиваясь к слушателям. И Саша не мог надевиться его необычайной проницательности. Он уже давно забыл, что Валерка излагал теорию Вегенера. Ему казалось, что именно он, Валерка, впервые обратил внимание на этот поразительный факт. А Валерка все говорил и говорил. Он рассказывал о какой-то небольшой рыбке, которая, живя у берегов Англии, плавает метать икру на другую сторону Атлантического океана – К Америке? А как же иначе? Ведь когда-то Европа и Америка были рядом. Он говорил о необычайном сходстве животных и растений на обоих материках. И это было теперь понятным. Когда-то они жили на одном материке. «Молодец, Валерка!» – подумал Саша с невольной завистью и быстро взглянул на сидящую рядом Наташу. Глаза ее также были устремлены на Валерия И в них, в этих самоуверенных, насмешливых глазах, он впервые увидел восхищение. И было в них что-то еще, что-то такое, чего он никогда не видел прежде. И это что-то больно отозвалось в его душе. «Ну что ж», — подумал Саша с грустью, — «он стоит этого, а я? Я все-таки буду геологом». «Теперь это решено окончательно. Я буду знать геологию не хуже его. я уеду далеко-далеко, отыщу среди гор невиданные богатства, и тогда, может быть, она тоже...» Валерка закончил. Хлопали ему долго. Хлопал и Саша. Но на Наташу он больше не смотрел. Ему почему-то захотелось незаметно встать и уйти. Однако уйти не пришлось. Петр Ильич поставил на стол какую-то коробку и сказал «Я принес показать вам небольшую коллекцию минералов». Все сгрудились вокруг стола. Минералов было много. И для Саши это явилось таким сюрпризом, что он мгновенно забыл все свои огорчения. Только сегодня ночью читал он об этих минералах, пытаясь хоть как-нибудь представить их внешний вид, и вот они были перед ним». Прозрачные, словно искусно выточенные из стекла кристаллы горного хрусталя. Причудливо слепившиеся почечки бархатисто-зеленого малахита. Тонкие, сросшиеся наподобие веера, иголки нежно-розового турмалина. Блестящие кубики темно-желтого перита и многие-многие другие. Одни из них поражали глаз совершенством огранки, другие – необычайно яркой раскраской, третьей – сильным блеском. О большинстве этих минералов Саша никогда ничего не слыхал. В объяснениях Петра Ильича ему многое было непонятным. Но тем более привлекательным казалось это многообразие форм и красок, тем заманчивее становилась мечта отправиться на поиски этих сокровищ, запрятанных в недрах земли. Увлеченный своими мыслями, Саша не заметил, как постепенно разошлись ребята, и он остался вдвоем с Петром Ильичем, укладывавшим минералы в коробку. «Ну что, Вихрастый, интересные камешки?» Саша вздрогнул от неожиданности. «Еще бы! Неужели все это из земли?» Петр Ильич рассмеялся. «Смотря по тому, что называть землей. Вернее, будет сказать... — Что все это из камня? — Ну, да в нашем городе ты настоящего камня и не видел. Пойдем со мной в университет, помоги мне это донести, а я тебе покажу наш минералогический музей. Саша чуть не подпрыгнул от радости. — А можно? — Конечно, можно. Одевайся скорее. На другой день Саша прежде всего записался в геологический кружок а через три недели сам делал доклад о русских самоцветах. Готовился он к нему тщательно, прочел не менее десятка книг, подобрал в музее вместе с Петром Ильичем коллекцию минералов. Но доклад получился сухим и скучным, и слушали его без особого интереса. Наташа даже не пришла. Не было и Валерия». Он решил уже, что его призванием может быть только поэзия, и в тот вечер отправился на литературный кружок, где обсуждалось творчество Байрона. Доклада он там не делал, но выступил, говорят, очень удачно и произвел большое впечатление. Ему много хлопали, и Наташа опять, наверное, не сводила с него восторженного взгляда. Может быть, так оно и было? О Байроне не